не проекта. Как самочувствие. Как рука. Человек, который задал эти вопросы, одет в прекрасный костюм с Савил Роу. Синий в тонкую полоску. Его седые волосы коротки и дорого подстрижены. Лицо загорелое. Чуть с морщинками. Такой типаж облагороженного ковбоя. Мы в большой студии с круглым стеклянным столом посередине. Дальше стоят камеры. Готовят вроде бы прямой эфир. Но еще не все готовы и не все пришли поэтому в студии суета. Нормально. Уже нормально. Это правда, подлатали меня хорошо. Один раз пришел в себя у доктора в Батлер Крик, а уже второй... Не знаю, в запретке, наверное. В небольшой палате с серыми стенами и современным оборудованием. А вокруг меня суетилась, подключая электронные капельницы, такая же современная медсестра. Я посмотрел на руку, увидел, что она укутана бинтом в несколько слоев, а под бинты шли трубки. И понял, что меня прооперировали, а ранение было, наверное, все же серьезным. Потом вспомнил, что раненых в земле вне закона ни в какую запретку оперировать не возят. Какие есть там канавалы? Они и лечат. Разве что какие-то базовые медикаменты они получают, закупая в Доусоне. Не более. Ну и инструменты. Значит, что? Медсестра ушла, и в палату вошел человек с хорошо знакомым лицом и не могу сказать, что его появление меня обрадовало. Филлерс спросил я, прищурившись. «Да, это я». Филлерс улыбнулся во все 32, в очередной раз доказав, что родители когда-то не пожалели денег на стоматолога. «Не рад?» «А я тебе должен быть рад?» «Сейчас?» «Да!» — заявил он абсолютно уверенно. «Я тот парень, который заполнял твои бумаги на досрочное и доказывал совету, что тебя нужно отпустить. Ты вышел за два года». Не рад? Нет, это уже малость зашкаливает по степени наглости. Фейлерс, сказал я вкратчиво. Я там был из-за тебя. Не будь тебя, придурка, я бы жил дома, и никто бы меня здесь не оперировал. И я бы не угробил два года своей жизни на вот это. Все компенсировано? Что? Я хоть и лежал, но подскочил чуть не до потолка. Окей, ты сел из-за меня, я согласен. Он выставил руки в защитном жесте. «Ты нам тогда помог, но все пошло наперекосяк. Мы должны были взять тех людей из картеля с твоим оружием, но они что-то узнали, убили двух агентов и ушли с грузом. На самом верху взбесились, на моей карьере можно было ставить крест. Так что я предпочел сдать тебя вместо себя». «И сейчас что, я должен тебе посочувствовать?» Феллерс и Феллерс, два кузена. Один работал в АТФ, второй был заместителем федерального поверенного. И вместе они пытались подстроить дело Рико против отделения картеля в Тусоне. Для этого федеральное правительство в лице обоих Филлерсов обратилось ко мне с просьбой провести поднадзорную сделку с оружием, с людьми из картеля. Я, к сожалению, согласился. В результате сделка была объявлена настоящей. Я сел, а Филлерсы списали на меня то, как они облажались. Поэтому сейчас я жалею лишь о том, что мне нечем бросить улыбающегося агента который уселся в кресло в дальнем от меня углу палаты. «Плохое мы уже обсудили», — сказал он. «Теперь давай о хорошем». «О чем?» «О хорошем», — он опять расцвел улыбкой. «Хорошего много на самом деле. Попробуй перечислить». «Во-первых», — он разогнул большой палец, «я представляю твои интересы. Я больше не работаю на правительство, а я партнер в Ричардс и Феллерс, легальной компании». И Ричардс, и Феллерс с первого дня представляли твои интересы. В суде твой кузен был за обвинителя», — напомнил я. «А тебя я там вообще не видел». «Согласен. Но именно я...» «Прими это как знак признания моей вины». «Именно я добился того, что ты начал не на общих условиях». «Именно я добился того, что тебя включили в сценарий шоу». «То есть то, что меня несколько раз чуть не завалили, это тоже твоя заслуга». «Я просто уточнить хочу». Голос мой дружелюбно не звучал. Но Феллерса это не впечатлило, ни в малейшей степени. Он лишь спросил. «Ты бы согласился пару лет поработать в опасном месте и вернуться оттуда миллионером. Настоящим, реальным миллионером». «Может быть. А что?» «Вот ты в таком месте и поработал», — объявил он. «Второе!» — он откинул указательный палец. «Ты знаешь, какие рейтинги были у твоих сюжетов? Невероятные, волшебные!» А Ричардс и Феллерс, как львы, сражались за каждый твой цент. За процент со всего. Рекламы, прав, за новые контракты. Он опять заулыбался. «Ты очень богатый парень теперь, понимаешь? Ты сидел за несколько миллионов в год. Половина из них отошла нам, если ты не возражаешь. Даже если возражаешь, то это бесполезно», уточнил он, ехидно ухмыльнувшись. Но вторая половина твоя. Лечись и наслаждайся жизнью. Вегас, шоу, интервью, девочки. Что еще нужно? Ладно. Он поднялся на ноги, оперевшись на поручни кресла. Не буду мешать отдыху. Еще не раз увидимся. И с этими словами Феллерс покинул палату. И теперь Феллерс сидит напротив и перебирает какие-то бумаги с невероятно деловым видом. Я вижу его склоненную голову. Небольшую проплешину в светлых волосах, красноватые уши. Да, они действительно сделали меня миллионером. И Феллерс никак не может понять, почему я не целую его в задницу. Ведь я бы в жизни в своем магазине в Тусоне, который, к слову, попал под гражданскую конфискацию и был продан, не заработал столько. Я лицо компании по производству ковбойской обуви. Хоть в жизни ее не носил. Я буду должен рекламировать куртки Роу Хайт. И вот сейчас, как раз на этом шоу, со мной подпишут еще один контракт от лица компании «Стурм», «Ругер» и компания. Человек в деловом костюме, он не продюсер, он хозяин шоу. Его зовут просто Босс. Имени не упоминают. Сразу ясно, о ком идет речь. Он тот, кто решает, как дышать земле вне закона, а как ей не дышать. Он приватизировал пенитенциарную систему половины земного шара и вытягивает с ее помощью из зрителей невероятные деньги. Говорят, что стоимость минуты рекламного времени во время моей перестрелки в Окей-Корале, как ее предсказуемо и назвали, превысила стоимость минуты во время розыгрыша Суперкубка. Это да, это что-то. Именно поэтому, я думаю, он пришел сам. Феллерс все перебирает бумаги и попутно заглядывает в экран открытого лэптопа, с чем-то сверяясь. На нем дорогие часы. Я вижу коньячного цвета туфли под серыми носками. Он еще ногой притоптывает в такт каким-то своим мыслям. Голоса, шум. Босс идет с каким-то другим мужиком. Тот одет в твидовый пиджак и светлые брюки. Они явно старые знакомые. У мужика коробка в руках. Он ее держит горизонтально на сгибе руки. Босс явно собирается его представить мне, поэтому я заранее поднялся. В отличие от Феллерса, босс вызывает у меня уважение. Он у всех его вызывает, похоже, просто харизмой, напоминающей паровой каток. Гость тоже не молод, Сет, чем-то даже похож на босса, такой же типаж. Подмигнув мне, он положил коробку на стол, затем пожал руку. Ладонь крепкая, рукопожатие сильное. Я чуть скосил глаза на Феллерса. Вот у него какое-то противное рукопожатие. Не хочется его повторять. Хоть вроде бы и рука не влажная, и чего-то особого нет. Или это просто я так его ненавижу. Как-то не получается у меня отвлечься на миллионы. Ничего не получается. Не получается даже поверить в то, что я уже в верхнем мире. Все кажется то ли обманом, то ли декорацией. При том, что декорации все время вокруг меня. Или просто зеленый фон, как здесь сейчас и Феллерс все время крутится рядом. А я все время борюсь с желанием разбить ему голову его же лаптопом. Желательно углом в висок залепить. Нет, как у него нормально так получается. Посадил дед Репу. А как Репа откинулся, так лучший друг. Агент. Интересы представляет. Это Джо. Представил гостя босс. Ты становишься лицом компании Стурм и Ругер. Ты в курсе? Джо за босса там. «Рад знакомству», — улыбнулся Джо. «Ты нам поднял продажи процентов на двадцать, когда сказал в и корале что пользуешься только Рукером. Здесь наш подарок». Он откинул деревянную крышку длинного плоского ящика. «Три револьвера, сплошь одна модель. Блэкхок, Под сорок пять кольт. Знакомое оружие. Но видно, что это подарочное. Рукоятки невероятного дерева, полировка, грани». «Семь с половиной дюймов, пять половиной и четыре шесть», пояснил Джо, поочередно показав пальцем на каждой, подразумевая длину ствола. Патроны я снарядил сам. Это прими как знак признательности. Действительно, в выемке на красном бархате палисандровый поддончик под тридцать шесть патронов. И патроны рядочком, с пустоголовыми пулями. И готов поклясться, что все патроны еще и полировали для красоты. Вон как сверкают а рядом с ними перчатки нетяные. Это зачем? Чтобы заряжать и при этом на патронах никаких следов пальцев или на полированной поверхности револьвера. Я вопросительно посмотрел на Джо. Тот сказал. «Это на случай, если ты захочешь держать его как экспонат». Он усмехнулся. Я открыл дверку барабана самого длинного револьвера. Закинул туда патрон. Провернул. Закинул следующий. Никто не возражал. Джо смотрел с любопытством. Босс что-то втолковывал продюсеру, кивавшему на каждое его слово. Феллерс продолжал листать бумаги. В дальнюю дверь вошла не очень молодая, но выглядящая молодой женщина с затонированным лицом и уложенными волосами. Ведущая. Мне тоже грим какой-то наложили, несмотря на возражения. Сказали, что это чтобы морда под лампами не блестела. Провернул барабан, чуть оттянув курок. Патрон встал под курок. Но здесь не страшно. Ругер систему сильно поменял, если сравнивать с оригинальной, 19 века. Феллерс на секунду оторвался от своих дел, посмотрел сквозь меня своими блеклыми и чуть красноватыми глазами, снова уткнулся в компьютер. «Красивая вещь», — сказал я, ничуть не покривив душой. «Старая модель. Люди не зря любят». «Спасибо за отличный подарок». Поблагодарил я Джо. Вручать будете во время шоу?» «Да, нам же надо похвастаться», — усмехнулся он. «Тогда разряжаю», — сказал я, оттянул курок, прицелился в просвечивающую лысину Феллерса и нажал на спусковой крючок. Выстрел в студии оказался на удивление громким и резонирующим. Женщина с прической взвизгнула и выронила папку с бумагами. При этом стало так, что ее стройные ноги как-то совсем странно подогнулись. Босс молча уставился на меня. Джо просто сделал шаг назад, выставив открытые ладони и вполне спокойно сказал. «Вау, вау! Полегче!» филлерс уже лежал лицом на стеклянном столе. Из дыры в затылке довольно скудно вытекала кровь. Умер он мгновенно. филлерс не надо было сваливать на меня свое дерьмо!» — сказал я. Затем улыбнулся Джо, аккуратно выбросил пустую гильзу и неизрасходованный патрон из барабана. Затем уложил револьвер в ящик. «Ну что стоите?» Спросил я в молчащем зале. «Зовите полицию. Дальше будет предварительное слушание, и я признаю себя виновным. Тогда не будет никакого суда. Судья закатит мне пожизненное, и меня закинут в нижний мир. А там я посмотрю на тот иероглиф, что выколол мне Эльбруха. И, может быть, вспомню все. Или что-то». Хорошо бы вспомнить о том, что мне есть чем заняться в «Батлер Крик».